Ты сосветишь, что отныне мы не свободны. А я была несчастна. Когда мы вошли в роковой дворец, я сказала муж. Но ведь на самом деле мы пленники. Они решили, что мы никогда не покинем чудеры. Глава 24. В барен. Вы что? слабоумные?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 Лафайет приказал, чтобы посты были удвоены, и все экипажи обыскивались. 18 июня с королевой с 2.30 до 6. 19 июня с королем оставался во дворце с 11 часов до полуночи. 20 июня, попрощавшись со мной, король сказал Мседа Фарсен, Что бы ни случилось, я никогда не забуду обо всем, что вы сделали для меня. А королева много плакала. В шесть часов я покинул ее. Вернулся домой. В восемь я написал королеве, чтобы изменить место встречи с женщинами, которые будут ждать их, и попросить их сообщить мне о точном времени через охранников. Дневник графа Деверсена. Людовик отрекся от монархии. Отныне Людовик для нас ничто. Теперь мы все свободны, и у нас нет другого короля. Остается подумать, стоит ли нам назначать другого. Резолюция принята Якобинским клубом после бегства королевской семьи. Сир, Ваше Величество знает о моей преданности Вам. Но я не оставил вас неведении относительно того, что если вы отделите ваше дело от дела народа, я останусь на стороне народа. Лафайет Людовику XVI Когда Аксель узнал о том, что нас вернули обратно в тюрьму, он поехал прямо в Париж из Атея, небольшого селения поблизости от Сен-Клу, куда он, приехал с намерением оставаться там до тех пор, пока мы будем жить в замке. Он был глубоко обеспокоен, убежденный, что мы подвергаемся большой опасности. Я провела его к мужу, который выслушал то, что он хотел ему сказать. Подталкиваемый воспоминаниями о наглости толпы, Луи был готов согласиться на то, что мы должны обдумать план бегства. Артуа и признан Конде, которые благополучно достигли границы, еще осложняли ситуацию тем, что слишком свободно говорили о своих попытках выставить против революционеров армию. Они путешествовали от одного иностранного двора к другому, пытаясь убедить правителей развязать войну против французского народа и вынудить его восстановить монархию. Мой брат Леопольд знал об этом. Он писал Мерси, «Граф Д'Артуа мало беспокоится о своем брате и моей сестре. Он игнорирует опасность, которая подвергает их его планы и его попытки». Мерси убеждал меня убедить короля рассмотреть также возможность бегства. «Мы должны бежать из Парижа. Король должен поднять лояльные войска и с помощью силы или угроз взять что у него было отнято. И Луи начал осознавать, что это было необходимо. Но теперь это было слишком поздно. Весь Мирабо был мертв. А именно Мирабо был единственным человеком, который мог справиться с этой задачей. Однако у нас все еще оставались друзья. Наконец-то мы убедили Луи, что бегство совершенно необходимо. Аксель просил, чтобы ему поручили руководить подготовкой. Он начнет приготовление немедленно. Прежде всего нужно будет заказать экипаж, дорожную карету, пригодную для бегства.